Лунатизм. Герман Брох. Лунатики. Во время сна в мозгу человека возникает множество разнообразных картин. У большинства из нас проводки, по которым приказ двигаться, передается от мозга к другим частям тела, во время сна заблокированы. Мы продолжаем лежать в постели, и наши воображаемые приключения внешне никак или почти никак неизвестны. не проявляются. Бывает вздрогнем, всклипнем, вскрикнем во сне, но у детей и людей пожилых случаются сбои. Мозг передаёт органам сигнал, и спящий человек встаёт и начинает бесцельно бродить, превращаясь в лунатика. Случайный свидетель испугается до смерти. Глаза у лунатика стекленевшие, он ничего не видит и не чувствует. а если его разбудить, то же перепугается. В литературе, да и в жизни, слово лунатик часто употребляют в переносном смысле. Автор трилогии "Лунатики" Герман Брох называет лунатиками людей, застрявших между двумя системами моральных ценностей: старой, присущей XIX веку, и новой, идущей на смену вместе с веком XX. Главный герой первой части трилогии, прусский аристократ Иоахим фон Пазенов, привержен традиционным ценностям. Романтик. В брак он вступает без любви, руководствуясь своим пониманием чувства долга. Никакой теплоты между ним и его супругой Элизабет не возникает. Одновременно фон Пазенов пылает страстью к богемской проститутке Ружене. с которой не смеет появляться на людях. Во второй части трилогии мы знакомимся с бухгалтером Августом Эшем, анархистом. Однажды он решает бросить свою скучную работу и переквалифицироваться в директора цирка, но вскоре понимает, что совершает ошибку и возвращается к своим грозбухам. В третьей части снова появляются Пазенов и Эш, но уже в роли второстепенных персонажей. Главное действующее лицо убийца и насильник по имени Хьюгюнао, апортунист. Он лжёт, как дышит, и все его преступления остаются безнаказанными. В каждую конкретную эпоху человек, что называется, болтается между двумя разными жизненными мировоззрениями, как лунатик, который и не спит, и не бодрствует, Так чем же мы руководствуемся в жизни? Задаётся вопросом Брох. Некими моральными принципами или диктатом ложных божеств однодневок, способных выступать в виде искусства, политики, бизнеса, развлечений и так далее. Австралийский модернист посвящает свою трилогию поиску ответа на этот философский вопрос. Пока вы, лунатики, Будете вникать в суть его рассуждений, произойдёт одно из трёх. Либо вы вскроете в себе внутренний конфликт, при котором часть вашего существоации легко согласна с вашим образом жизни, зато другая категорически его не приемлет. На примирение этих двух антагонистов уйдут все ваши силы, и нахождение по ночам их не останется, либо сверхплотный Второй мудрёный текст Романова в конце концов подействует на вас как хорошее снотворное и погрузит в крепкий сон без сновидений. Либо вы уснёте прямо посреди страницы, не успев отложить книгу, а поскольку трилогия Лунатики весит как хороший кирпич, она придавит вас к кровати и не пустит разгуливать по дому.